Глава 28, часть 2. После совещания В шатре остались только Флави и Грегор, которого попросили задержаться. Главный стражник подкинул в руке яблоко и, поймав его с хрустом, откусил сочный кусок. Бургомистр никак не мог найти себе места и наматывал круги вокруг стола, сцепив руки за спиной. «Что опять не так?» — спросил Грегор. «Ты что, не заметил, какая у Джона была реакция, когда я рассказывал про посох и союз с Инкастером? Он явно был не в восторге», — выпалил Флавий. «Не только он. Многие тоже недовольны таким союзом», — заметил Грегор, вытирая яблочный сок с подбородка. «А что мне еще оставалось делать? Не отдавать же посох Джону!» С его способностями он бы точно справился с этой родовой реликвией. И почему ты так против него настроен? Боишься его? Подумай сам, Грегор. Мне и советникам кажется, что надо быть с ним поосторожнее. Передавать ему такое мощное магическое оружие слишком рискованно. Он может захватить власть в Мальзаире без особых усилий. Если бы он хотел, то уже давно это сделал бы. «Может, хватит уже парануить?» «А тебя не смущает, что Джон — единственный, не записывает свои военные достижения для получения наград? Как насчет енотов? Джон никому и ни за какие деньги их не продает, и даже временно не отдает в аренду. Всего силы одного баронского титула ему мало. Он явно что-то задумал». «Да-да...» Джон ждет удобного момента, чтобы захватить власть, и поэтому мелкие награды его не интересуют. Зачем ему мелочи, если можно завладеть всем? Так ты думаешь, Флавий? Помалкил бы ты, Грегор. Я просто хочу быть осмотрительнее. Кто знает, что у Джона на уме? Может, он потом всех нас обманет. Посмотрим тогда, как ты запоешь. Лучше бы следил за ним получше». «Вместо того, чтобы защищать!» «Тебе надо, ты следи!» Грегор бросил огрызок на стол и, не сказав больше ни слова, вышел из шатра. Флавий часто задышал и топнул ногой по полу, словно разъяренный бык. Шатера огласили его громкие матерные слова. «Вокруг меня царит гробовая тишина перед началом битвы. Все напряжены и взволнованы. Мы, наконец, столкнемся с вражескими армиями в решающей схватке. Я бы даже назвал сегодняшний день ключевым в исходе этой войны. От перевеса сил будет зависеть слишком многое. Первыми должны ударить инкостерианцы с левого фланга, а затем мы подключимся с правого. Я не собираюсь просто ждать. Хочу понаблюдать, как инкостерианцы поведут себя в этом сражении. Пока мои союзники закрепляют на себе последние артефактные доспехи и проверяют оружие, я внимательно смотрю на левый фланг. Отсюда, с холма, мне хорошо видны детали их наступления. Впереди всех на коне мчится Виконт, приблизительно лет 28. Да, он действительно еще молод. Он из рода Валларов, которому принадлежит эта древняя реликвия. Виконт держит посох в руках, и, судя по его лицу, чертовски уверен в себе. Он выезжает вперед перед своими войсками, состоящими из 80 тысяч воинов. Одним взмахом посоха ему удается превратить почти 10 тысяч орданцев в сплошные куски мяса. Увидев это, я слышу, как со всех сторон мальзаирцы выражают свое удивление. «Ого!» — вырывается у них. «Вот эта мощь! Чего бы я только не отдал, чтобы самому таким посохом владеть!» — заключает один из виконтов, находящихся позади меня. Алисия, стоявшая по правую руку от меня, толкает меня локтем в плечо и спрашивает. «Что думаешь об этом, Джон? Есть у нас шансы победить с таким-то оружием?» «Знаешь, если бы здесь оказались охотники, то они за пару минут этому графу Валару сломали бы руки и разбили посох об голову. Так что я особо не удивляюсь такой силе Алисия. Я видел силу в своем мире и похрещи». Она больше не задает вопросов. Но могу признать, этот посох — вещица неплохая. Над ним явно потрудился выдающийся артефактор. И теперь мне понятно, на чем работает сам посох. Судя по его применению, в реликвию заключены тысячи душ. А сколько точно — не знаю. Но суть в том, что запас этих душ явно не бесконечен. И с каждым применением посоха они отправляются на перерождение. Если бы граф пользовался посохом более разумно и экономно, то он мог бы прослужить многие годы, и души так не расходовались бы. Однако Валар активировал посох на полную мощность, без особой необходимости. И даже представлять не хочу, чем это может закончиться. Дали ребенку в руки палку. Теперь ждите чего угодно. Валар обхватив посох специальной артефактной перчаткой из металла, так часто обрушивают мощные атаки на орданцев, что посох сначала раскаляется до красна, а затем и вовсе до бела. Хм. Видимо, эта перчатка нужна, чтобы не обжечься, или чтобы энергия из посоха не проникла через кожу владельца. Но уже приближается и наше время для атаки. Армии инферианцев и орданцев почти объединились на поле сражения. Нам нужно устроить им сюрприз. Грегор дал отмашку войскам Мальзаира, и мои союзники с криками помчались на лошадях с холма. Я тоже свистом подозвал своего коня. Забравшись в седло, я попросил Алисию притормозить на секунду. «Что такое, Джон? У меня что-то не так?» — захлопала она ресницами. «Нет. Просто хочу сказать тебе, чтобы ты была осторожнее. Это решающее сражение» и оно будет одним из самых сложных», — обратился к ней. «Хорошо, дорогой, ты тоже будь осторожен», — она подъехала ко мне и чмокнула в щеку. «Ну, а теперь вперед!» Рванув в заповодье, я вскачу стремился вниз с холма. Наши союзники уже столкнулись с первыми рядами врагов, и там началось полное месиво. Кони ржали в этой суматохе, вставали на дыбы, когда их всадников протыкали копьями. «Всюду крики и кровавая возня, все, как я люблю». Пока Алисия натравливала мертвецов на орданцев и трудилась над созданием големов, я затрубил в рог. Гарнизон Рузельтона сразу понял мой сигнал. Его люди выехали с северного фланга и принялись тысячами запускать моих енотов вверх из специальных рогаток. Пушистики с кинжалами в лапах, с радостными криками полетели на головы орданцам. Прекрасное зрелище! Некоторые из моих енотов — те еще пакостники. Так, Ковальский, пока летел, навалил кучу орданскому офицеру на голову, а потом с задницей приземлился на лицо другому воину. Тот даже сообразить не успел, в чем дело, как енот всадил ему кинжалы в уши и прокрутил их. По-моему, это очень эффективная стратегия. Еноты сыплются с неба, словно одно из самых опасных оружий. А карликовые еноты так и вовсе — убивают одного всадника за другим, совершенно незаметно перепрыгивая с лошади на лошадь. Нанося всего один крошечный порез ядовитым лезвием, они не дают противникам никаких шансов. Но яйцеголовые тоже не остались в стороне. Так как это решающее сражение, без дела никто оставаться не должен. Я заранее вручил дятлам боевые артефакты и научил их ими пользоваться. Главное, чтобы они не потеряли эти дорогие артефакты но Алисе на всякий случай, подвязала их ниточками к лапкам птиц. Теперь пернатые тоже пошли в атаку, и с неба стали сыпаться магические лучи разных цветов. Орданцев не спасали даже шлемы, их головы плавились вместе с доспехами под артефактными ударами. Хорошо, что я недавно приобрел новый вид боевых артефактов у эльфа-торговца. Вернее, это сделал мой дворецкий, по моему поручению, и отправил их нам. Мне самому отлучаться с поля боя было некогда. Довольный результатами обучения своих пернатых и пушистых помощников, я выпустил все свои щупальца и, раздвинув их в стороны, понесся галопом прямо на орданцев. «Брям-бум!» — их доспехи затрещали под натиском щупалец, и земля быстро окрасилась кровью. Не останавливаясь, я проскакал несколько сотен метров на бешеной скорости и лишь преодолев вражеский отряд по ширине, оглянулся назад. «Ха-ха! После меня осталась кровавая дорога, усеянная отрубленными головами орданцев и их телами. Только их кони портили эту картину для перфекционистов, снуя туда-сюда, с нижними частями тел всадников в сёдлах. Если бы не это, дорога была бы полностью очищена. Вот это я понимаю, зачистка так зачистка!» Теперь орданцы были злыми, как собаки. И все они смотрели в мою сторону. Бедолаги явно собрались всей своей массой наброситься на меня и прикончить. Однако осуществить это у них не получится, так как со всех сторон их атакуют мои союзники, а значит, придется отбиваться. Улыбнувшись, я достал бочонок с сонным зельем из хранилища и швырнул его в сторону орданских рож. «Ловите сюрприз!» — крикнул им. — Может, поспокойнее станете, а то вы какие-то нервные. — А нервничать вредно для здоровья! Бочонок раскололся, и пары зелья попали в нос дриорданцев и их лошадей. Оно подействовало молниеносно. Враги тут же стали вялыми и словно пьяными. В этот момент по кровавой дороге, оставшейся за мной, побежал с топором на перевес. Ну что, черти драны? «Сейчас я вам покажу, что такое настоящее спокойствие!» Прогорланил гном и ринулся в атаку. Отрубленные ноги и руки ничего не понимающих вялых орданцев полетели на землю. На лицах врагов появились кислые выражения. Методика гнома явно не пришлась им по вкусу. Ну что ж, а мне вот очень даже весело. Но если с гномом все понятно... То где же запропастился квазик? Ведь мы и договаривались, чтобы он прибыл вовремя. Может, у него проблемы с воздушными перевозками? Но Алисия обещала держать все под контролем. Она уверяла, что сможет управлять мертвой виверной на расстоянии. Квазик! Где ты? Громко закричал я, вертя головой по сторонам. Твой выход! И тут я понял, что он напился перед сражением. Квазик вылетел на виверни из леса и издавал какие-то дикие звуки, ударяя при этом ладонью по своему рту. Видимо, трезвому ему не хватило храбрости сесть на Виверну и полететь. Надо будет потом поработать над его страхом высоты. А ведь он говорил, что не боится. Ну, что ж, как всегда, навешал мне лапши на уши. А он это дело любит. Но осталось надеяться, что даже пьяный он справится со своей задачей. Все-таки он профессионал, да и задание у него несложное. Биверна, подчиняющаяся Алисии, доставила Квазика прямо в центр битвы. Несмотря на свое состояние, он принялся разбрасывать с высоты алхимическую пыльцу, над которой потрудился наш дед. Это, кстати, была полностью его идея. Однажды ночью, маясь бессонницей, дед набрал меня по связующему артефакту и коварно хихикая объяснил, как можно легко ослабить противников. Эта пыльца была необычной. Она состояла из трав, стертых до мелких частиц, и предварительно смоченных в зелье, вызывающем жуткие спазмы в животе. Достаточно вдохнуть или проглотить всего несколько таких растительных пылинок, и кишки скрутит так, что о битве уже никто не сможет думать. Я даже сам проверял эту пыльцу на себе. Спазмы действительно ужасные, и сражаться невозможно. К счастью, все союзники были подготовлены и надели маски. Я же не стал надевать ее. Кракен эту пыльцу мигом переработает. Тогда я просто попросил его этого не делать, чтобы в полной мере испытать действие пыльцы». Раздались крики орданцев, вызванные болью. «Мрази, что вы творите?» — сквозь слезы выдавил кто-то из них. Мы нас отравили!» На войне все средства хороши. Орданцы — не те люди, которые достойны честного и открытого боя. Эти ублюдки сами не раз обводили нас вокруг пальца, а теперь еще чему-то удивляются. Пока большая часть орданцев сидела и стонала от боли, а другие были заторможены зельем, я перебил их на ходу и помчался в сторону инферианцев. Но что это, черт возьми? Стоило мне подъехать поближе к этому флангу, как инкастерианский герцог вновь применил свой посох на полной мощности. Инферианцев раскидало словно ураганом. Конечно, не всех, но довольно большую их часть. Эти бедолаги стали отступать все дальше в сторону Ардана. Орданцы тоже посчитали, что отступление — отличная идея, и помчались туда же. «Да!» — пафосно выкрикнул граф из рода Валаров. «Вы все это видели!» — он радостно поднял посох вверх. «А теперь устроим за ними погоню и будем добивать их в пути!» «Да, так держать!» — раздались крики со всех сторон. «Стоп. Мне одному кажется это подозрительным. Что-то мне не нравится эта идея с преследованием. Битва началась успешно, но у врагов все еще много сил, и они люто нас ненавидят. Они бы не стали отступать даже при таком положении сил. Неужели их действительно напугала наша стратегия с атакой и посох графа? Но если это так...» то они явно могут задуматься над тем, как избавиться от нас. Времени на размышления у меня не осталось. Все мои союзники помчались следом за врагами, и я остался почти один на поле боя. Только Алисия помогала Квазику спуститься с Виверны неподалеку от меня. Что ж, ехать дальше так ехать. Мне самому любопытно, куда это все нас приведет. Спустя пару дней. Я сполоснул лицо водой из ковша, смыв грязь, и высморкался. От постоянной скачки без остановки в носу накопилось столько пыли, что дышать стало трудно. Мы уже два дня гоним орданцев и инфрианцев все дальше вглубь Ордана. Теперь они засели в столице, забаррикадировались там и сидят, словно мыши, под веником. Я поделился своими опасениями с союзниками, ведь это поведение кажется мне подозрительным. Но меня никто не слушает. Все ликуют от радости и считают, что победа у нас почти в кармане. Остался решающий шаг — прорваться в столицу и отправить всех врагов на тот свет. Сейчас на всеобщем собрании тарианцы и инкастерианцы обсуждают дальнейшие действия. Надо пойти и послушать, о чем они говорят. Я позвал напарников и Алисию, после чего мы двинулись к месту сбора». Болтая на отвлеченные темы, мы подошли к наспех разбитому лагерю. Здесь было не протолкнуться, у людей собралось множество. Кого здесь только не было. Маги, лучники, мечники, всадники. А уж о представителях различных боевых искусств и вовсе говорить не стоит. Приблизившись к центру поляны, где под открытым небом сидели Флавия и Грегор напротив аристократов-инкастера, Я заметил, что все замолчали и уставились на меня. «Ну, какие планы?» — спросил я с безмятежным видом, засунув руки в карманы. Граф Валлар поднялся с места и окинул меня презрительным взглядом. «А тебе вообще можно доверять, Кракен?» Вместо ответа он решил накинуться на меня с претензиями. «Ведь это ты прикончил немало моих знакомых и родственников во время своих набегов в прошлом. Мне все известно!» «Может, угомонишься или водички выпьешь, чтобы остыть?» К «Чему это сейчас? Мы же сейчас союзники, и у нас общий враг». «Это пока мы союзники», — его глаза коварно сверкнули. ха прокашлялся Флавий, привлекая внимание. «Граф Балар, не забывайте, что посох нашли мои люди, и я передал его вам в обмен на заключение договора. Так что успокойтесь» и не вызывайте недопонимания между нами». А, конечно!» — саркастически протянул Валар. «Сейчас нам пора приступать к штурму столицы. А вот когда разберемся с Арданом, тогда и поговорим о том, кто что получит». «Каждый получит то, что заслужил», — вмешался Грегор. «Все и так логично». «Верно!» — ухмыльнулся Валар. После окончания войны с орданцами король инкастера будет благодарен за ваше участие. Вы получите 20% всех трофеев, и это щедро с нашей стороны, ведь всю работу сделали мы. Я не выдержал и засмеялся. Меня насмешило выражение лица бургомистра и новых союзников. Флавий, зря ты передал ему посох. Мы враждовали, а ты решил им довериться, и вот итог. «Мальзаирсы останутся без трофеев. Просто браво!» «Ты что-то имеешь против решения нашего короля?» Валар подошел ближе. «Если так, могу превратить тебя в пыль прямо сейчас!» — пригрозил он посохом. м, -м, -м Я оценивающе посмотрел на него. «Эта реликвия интересна сама по себе, но когда она будет торчать из твоей задницы, это будет выглядеть еще живописнее». Алисия и Рузельтон рассмеялись за моей спиной. Амальзаирцы выхватили мечи, готовые вступить в бой с инкастрианцами, но я был спокоен. Валар посмотрел на моих союзников и заявил. «Думаю, с тарианцами я смогу договориться. Им важна победа над Арданом. Они не станут проливать кровь из-за одного человека, так что не рассчитывай на их помощь». «Да?» «Ну тогда не рассчитывай на свою жизнь. Я могу отправить тебя на тот свет хоть сейчас, Пусть мне это и будет стоить немало энергии. — Чёрт возьми! — не выдержал Славий и всплеснул руками. — Нам нужно захватить столицу Ордана, а не ругаться между собой. Потом устроим разборки. — Что ж, нам действительно пора на штурм, — медленно проговорил Валар. — А с тобой, Кракен, мы потом продолжим разговор. Я не забуду того, что ты убил моих родственников. — Они сами напросились? Первые вторглись на наши земли и перешли все границы. Я не трус и могу ответить. Так что с радостью жду разговора, — дерзко улыбнулся я ему. Мы разошлись, и я заметил довольную улыбку на лице Грегора. Кажется, ему нравилось происходящее, в отличие от Флавия. Тот был злым и красным, как рак. Вытер пот со лба и заговорил. — Нужно решить, кто с какой стороны будет атаковать и... Но граф Валар не дал ему договорить и перебил. «Все и так довольно просто. Я, благодаря посоху, ворвусь в столицу со своими людьми через главные ворота. А мальзаирцы пусть заходят с задних ворот. Так мы зажмем врагов с двух сторон и не дадим им шанса на побег. «Есть у кого-нибудь возражения?» — Флавий обвел взглядом собравшихся. В толпе пронеслись лишь перешептывания, но вслух никто ничего не сказал. Тогда Грегор с улыбкой посмотрел на мощные главные ворота, мерцающие в лучах солнца. Я понял, что именно он оценивал. Во-первых, сами эти ворота были около пяти метров в высоту и чертовски толстые, как и стены по бокам от них. «Никто не против!» — радостно выкрикнул Грегор. «Пусть наши союзники покажут, на что способен этот посох!» «Тогда решено!» — провозгласил бургомистр. «Всем занять позиции!» Наши союзные войска ровным маршем стали делиться на две группы. Главный стражник, задумчиво вскочив в седло, повел за собой мальзаирцев к задним воротам. Но я не сдвинулся с места. Мне было любопытно посмотреть, как граф собирается вышибать ворота. Интересно, сколько душ он израсходует на этот раз? Если учитывать, что Алисия, снося башни крепости, тратит много энергии то на такие ворота понадобится в разы больше. «Джон, ты чего стоишь?» Она ткнула меня пальцем в бок. «Хочу посмотреть, как граф умеет логически правильно рассчитывать нужное количество энергии». «Ты же говорил, что он тупой и вообще рассчитывать не умеет». «Вот именно, дорогая. Поэтому я и хочу поглядеть на этот цирк», — подмигнул я ей. Тем временем Валар подвел свою армию к вратам столицы и направил на них посох. Из посоха вырвался ослепительно яркий пульсирующий луч и ударил прямо по ним. Однако ничего не произошло. Ворота стояли, как ни в чем не бывало, а энергия из посоха продолжала хлистать впустую. Разумеется, что орданцы наложили на ворота и стены мощную защиту, которая эффективно поглощала магию. Граф стал напрягаться, пытаясь извлечь из посоха еще больше энергии. Посох затрясся в его руках, работая на пределе своих возможностей. Он побелел и стал испускать пар. Бадабум! Наконец, ворота и прилегающие стены не выдержали и разлетелись на куски. Я схватил Алисию и потянул ее в сторону. Один из обломков каменной глыбы приземлился всего в нескольких метрах от того места, где мы стояли секунду назад. Инкостерианский граф засмеялся победоносно, загнувшись назад. «Дело сделано!» «Кажется, этому графу скоро придет конец». «Да, Джон, почему-то мне тоже так кажется», — согласилась Алисия. «Посмотри». Она указала на него пальцем. Я вновь пригляделся и заметил, что Валар пытается стряхнуть с руки артефактную перчатку, но у него ничего не выходит. Она так раскалилась, что уже намертво приварилась к посоху. Дерьмо! закричал граф, охваченный паникой. Кто-нибудь, помогите! Эта штука сейчас прожжет мне руку. Его маги-соратники подбежали к нему, но лишь покачали головами, не зная, как помочь. Единственное решение отпилить руку, но даже этого они не успели бы сделать. Посох взорвался с таким грохотом, что я чуть не оглох. Разорванная плоть Валара и магов разлетелась во все стороны но страшнее самого взрыва была волна, распространяющаяся от него. Посох не выдержал напряжения и энергии, и все души, высвободившиеся из него, ударной волной пронеслись по рядам инкостерианцев. Черт! Почти 30 тысяч из них погибли мгновенно от действия этой волны. Я давно не видел такого безумия. Выжившие инкостерианцы были ошеломлены и едва могли говорить. «Жуть!» — вырвалось у меня. Вот тебе и неразумное применение посоха в действии». «Джон, это еще не все», — испуганно сказала Алисия. «Что это происходит?» Я тоже заметил неладное. Из тел умерших инкастерианцев стали вылетать мерцающие души, которые закружились в общей спирали и понеслись внутрь города к центральному замку, маячившему за разрушенными стенами. «Алисия, помнишь, я говорил тебе, что положение довольно серьезное?» «Помню». Так вот, сейчас я забираю свои слова назад. Оно не просто серьезное, а крайне паршивое. Кажется, фанатики приступили к возрождению мертвого бога или короля проклятых, как они его называли перед орданцами. Едва я это сказал, как земля задрожала под ногами, а город не на шутку затрясло. Стены стали обваливаться, и наши союзники, не понимая происходящего, ринулись от задних ворот обратно к нам. «Этот мертвый бог возродился и решил уничтожить весь город?» спросила Алисия, ничего не понимая. «Нет», — покачал я головой. «Это его сектанты разрушают город. Я говорил же, что орданцы поплатятся за союз с ними. Сектанты решили прикончить как можно больше жителей столицы. Сколько их там? Около миллиона или больше? Все эти души, умерших под обломками, сейчас пойдут на корм мертвому богу» и это придаст ему сил для быстрого восстановления и набора мощи. Про себя я подумал, что, возможно, это вовсе не бог и не король с мощной силой, как о нем говорили, а одна из высших сущностей, занимающаяся порабощением миров и пожирающая жизни. Все может быть. Я помню, как охотники когда-то убивали подобных существ. Вероятно, эта сущность тоже кто-то из них уничтожил но фанатики сохранили ее останки и решили возродить в своих целях. Объяснив это вкратце Алисии, я наблюдал, как большая часть города за считанные секунды обвалилась и ушла под землю. Но вот главный замок бывшего короля остался стоять нетронутым. Земля вокруг него с одной стороны обвалилась, но под самим замком уцелели каменные глыбы. Он словно стоял на скале посреди океана или пропасти, «Вероятно, эти сектанты, скорее всего, там и засели. Кажется, пора покончить со всем этим раз навсегда». Я прижал Алисию к себе и заглянул ей в глаза. «Слушай, дорогая, это работа для меня. Остальным лучше не соваться туда. Но прежде чем отправиться, я должен тебе кое-что важное сказать. Все мои чувства к тебе искренние. И ты для меня очень много значишь». Я прильнул губами к ее губам. После нашего поцелуя она встрепенулась и выпалила: Ты что такое говоришь, Джон? Ты словно прощаешься со мной. — Не переживай. — Я вернусь. Я подмигнул ей напоследок и зашагал к главному королевскому замку. Как я и думал, Алисия побежала следом за мной, но Квазик и баги бросились к ней на перехват. Я только что попросил дятла отбить им морзянку, чтобы присматривали за ней. Конечно, если Алисия захочет вырваться от них, то вырвется. Но для этого ей придется причинить боль напарникам. Но этого она делать не будет и не станет их калечить. «Джон! Джон!» — завопила девушка, стараясь вырваться из их хватки. Обернувшись быстро назад, я заметил, как Квазик и Гном держали изо всех сил ее с обеих сторон. «Это мое дело, Алисия! Вам тут делать нечего! Все будет в порядке!» — крикнул ей и решительно пошел дальше к замку. Чем ближе я подходил, тем сильнее ощущал, что что-то воздействует на меня. Уцелевшие горожане там, где город не обвалился, замерли на месте и попадали на колени. Ага, значит, и на них кто-то воздействует. Кажется, этот мертвый бог, вернее, сущность, уже очнулся и теперь сам вытягивает жизнь из живых. Я тоже вскоре ощутил жуткую слабость в теле. Силы стали покидать меня, словно началась лихорадка. Но я перенаправил энергию через краки на себе в ноги, продолжая идти. В голове заговорил голос этой сущности. «На колени!» «Хм! Вот оно как! Сущность воздействует на тело через сознание. Любопытно, однако. Сделав еще пару шагов, я свалился на землю от нового еще более сильного землетрясения. Земля еще больше обвалилась с другой части города, и из-под нее стала выбираться эта высшая сущность в своем истинном воплощении. Я приподнялся на локте, наблюдая за ней. Сначала над землей появились мощные черные когтистые лапы, а затем три головы дракона. Они издали чудовищное рычание, и сущность, зацепившись крыльями за края обвала, предстала передо мной полностью, заслонив своими размерами небосвод над головой. Освободившись и взмахнув крыльями, дракон выпустил из всех трех голов мощные струи пламени. Горожане, лежавшие на земле, мгновенно превратились в рассыпавшиеся угольки. Собравшись с духом, я влил еще больше энергии в конечности и поднялся на ноги. Сущность заметила, что я не стою перед ней на коленях и мысленно снова произнесла, прищурив свои желтые глаза. «На колени передо мной!» «Послушай, тварь!» — усмехнулся я, заглянув в глаза центральной головы. «Ты кто такой, чтобы мне указывать, а? червяк ты сутулый. «Я сожру не только твое тело, но и твою душу. Ты никогда не вернешься ни в другой жизни, ни в следующем воплощении!» Жутким ледяным голосом сущность отозвалась в моей голове. — Нет, ты этого не сделаешь, — выпалил я спокойно и пошел прямо на нее. В этот момент в рядах союзников. Алисия, широко раскрыв глаза, смотрела на Джона и старалась вслушиваться в каждое его слово. — Снять первую печать! — выкрикнул он. Едва эти слова сорвались с его уст, Вокруг него сверкнули алые молнии, и их рокот разнёсся по округе. «Снять вторую печать!» — бросил Джон на ходу. и Из его спины вырвалось черное пламя. «Снять третью печать!» С двух сторон от его головы взметнулись огромные бурлящие потоки алой воды. Квазик и баги, до сих пор удерживавшие Алисию, недоумённо косились в сторону Джона, который снимал все больше и больше печатей. «Алисия!» «Ты знаешь, что это значит?» — заторможенно спросил Квазик. «Что это за печати?» «Я... я ничего не знаю», — взволнованно ответила Алисия, чувствуя, как учащенно бьется ее сердце. «Думаю, Джон точно знает, что делает», — постарался успокоить всех гном. Тем временем Джон снял уже все двенадцать печатей и подошел почти вплотную к дракону. Сущность мысленно обратилась к нему. «Ты силен!» Именно такая жертва мне наиболее подходит. Да? Тогда подавись, выкрикнул Джон. Кракен, я призываю тебя. Все союзники замерли в ожидании, а инкастерианцы не двигались с места. Все они словно были зачарованы происходящим зрелищем. Из-за спины Джона вырвался мрачный пульсирующий сгусток, чем больше он увеличивался в размерах в воздухе, тем сильнее искажалось и преломлялось пространство вокруг. Казалось, что мир сошел с ума и рушится на куски. Все детали искажались, а небо, будто разбившись на осколки, странно замерцало. Тем временем армии орданцев и инфрианцев выскользнули из-за холмов за городом и ринулись с двух сторон на инкастерианцев и тарианцев. Квазик заметил это и воскликнул. «Черт!» «Значит, эти ублюдки успели уйти через черный ход и засели в укрытие, чтобы заманить нас в ловушку?» «Похоже на то», — кивнул Баги, обратив внимание на то, как Грегор отдал команду готовиться к битве. "Арданцы хотели, чтобы мы вошли в город, а потом принесли нас в жертву этой сущности», — пролепетала Алисия, не сводя глаз с Джона. «Когда они поняли, что мы не двигаемся с места, они решили нас загнать туда силой». «Ладно, наших союзников пока достаточно» смыгнул носом гном и подмигнул Квазику, чтобы тот не отпускал Алисию. «Пусть они вступают в битву!» Сгусток тем временем достиг огромных размеров и лопнул. Из него вырвался летающий кракен в своем полном обличии. По своим размерам он не уступал дракону. Развернув свои длинные щупальца с шипами, кракен издал свирепый рев. «Так этот сгусток был чем-то вроде кокона для Джона?» пробормотала Алисия будто говоря, сама с собой. Кракен зловеще прищурил глаза и набросился прямо на дракона, нанося удары щупальцами по его мордам. Высшая сущность полила пламенем направо и налево по щупальцам Кракена, уворачиваясь от его хватки в полете. Тем временем Джон отполз подальше от сражающихся существ и без сил рухнул на землю. Его всего стало трясти, но из ушей и глаз сочилась кровь. Слишком много печати раскрыл за раз. Но иначе нельзя было. Никак. Пока я не так силен, чтобы применить Кракена в полной силе в этом мире. Разорвать с ним контракт было единственным вариантом. Теперь он свободен. Я не знаю, вернется ли он когда-либо ко мне. Джон посмотрел на небо и зажмурился от боли. «Черт, как же паршиво!» Война между Торианом и Орданом еще не окончена, а я теперь лежу тут, как овощ без энергии. На разрыв контракта ушло очень много сил. Пришлось даже вывести части их из своей души. Но ему все же было любопытно, как происходит битва у Кракена. Повернув голову на бок, Джон посмотрел на схватку двух титанов. Кракен, рыча со всей силы, хлистал щупальцами по одной из морд высшей сущности а с остервенением скалилась на него. По дракону было видно, что он больше уже не так уверен в себе, ведь понял, что противник у него более чем достойный. Сущность полоснула Кракена своими мощными когтями, и из-под глаз у него хлынул поток крови. Кракен тут же в ярости накинулся на дракона и обвил его со спины щупальцами. Крылатая сущность понеслась вместе с ним и стала ударять Кракена о все уцелевшие здания в городе. Крыши обвалились, а дома превращались в груду обломков от этих ударов. Кракен зажимурился при каждом столкновении с домами, затягивая щупальцами петлю на шее дракона все туже и туже. Внимание Джона отвлекли от битвы появившиеся из замка сектанты. Они стройными рядами двинулись к нему, шаркая ногами по булыжной дороге. Джон вздохнул, но, сохраняя хладнокровие, ждал их приближения. Главный из сектантов с обручем на голове остановился в метре от него и, улыбнувшись, захлопал в ладони. «Джон Кракин, во время нашей последней встречи ты сбежал, и тебе даже удалось выжить!» — заговорил он с полным самодовольством. «Но сегодня ты не в силах, не то что бежать, а даже с места не сдвинешься. Ты носил в себе такую мощную сущность наравне с той, которой мы поклоняемся. Но горчу тебя! Дракон прикончит твоего Кракена! Джон, лежа на земле, слабо усмехнулся. Кракен это легендарное существо, и вы прекрасно знаете, на что он способен. Ваша высшая сущность уже практически мертва. Кракен не выпустит дракона живым. Что ж, даже если это так, сектант сомкнул руки перед собой. Это легендарное существо! Долго в этом мире не пробудет. Ведь ты разорвал контракт, и существо отправится во свои А если мы убьем тебя сейчас, то это случится еще быстрее. Но что касается нашей высшей сущности, то она убиваема не до конца. Ее всегда можно возродить. Ах, дайте угадаю», — иронично заговорил Джон, прикрыв глаза от слабости. «Кракен свернет ему все шеи, а как только уберется отсюда, вы, подонки, принесете всех выживших людей в жертву своей высшей сущности. Ведь таков ваш план?» «Именно», <связывая> — зловеще улыбнулся фанатик. «А теперь прощай, Джон Кракен!» Главный сектант щелкнул пальцами, и несколько его подручных направили на Джона свои посохи. «Я не хочу умирать от магии». «Лучше просто перережьте мне глотку, если вас это не затруднит», — попросил Джон. «А что так?» «Никогда не хотел умирать от магии. Для меня это как-то унизительно». «Что ж, в честь возрождения высшей сущности мы сегодня в отличном настроении, так что ты вправе требовать исполнения последней просьбы». Фанатик в обруче кивнул одному из своих. Один из сектантов, обнажив кинжал, направился к Джону. Достигнув его за пару шагов, он склонился над ним с улыбкой и потянул лезвие к его горлу. Но Джон прищурился и резко выхватил нож, сам полоснув сектанта по горлу. Тот закашлялся кровью и рухнул на землю. Остальные сектанты не двинулись с места, лишь зловеще взглянули на Джона. Как только он откашлялся, Он улыбнулся кровавленным ртом и сказал. «Ладно, признаю, что мы проиграли в битве". Внутренне он подумал, что ему действительно может наступить конец. «Но кое в чем вы ошиблись. Ту высшую сущность, которой вы поклоняетесь, больше не воскресить. Кракен не просто убивает своих жертв, а пожирает их полностью». Едва он это произнес как поверх одного из разрушенных зданий появился истерзанный когтями и с кровавыми ранами на щупальцах кракен. Он вновь издал оглушительный рёв и затянул в свою пасть одну из голов дракона. Щупальцами он крепко вцепился в другую голову и принялся рвать её на части. Джон, обратив на это внимание, прикинул про себя. «И это ещё кракен не на пике своих прежних сил». Будь он таким же, как ранее в моем мире, от дракона уже давно не осталось и следа. «Знаете, в чем ваша главная проблема?» Джон снова заговорил, обращаясь к сектантам, но смотрел на небо. «Я совершенно не люблю проигрывать. Умереть — это одно, но проиграть — никогда». «Ты уже проиграл, идиот!» Главный фанатик закатил глаза. «Зачем же так грубо? Вы ведь не знаете всей правды». Не только я зависел от Кракена по энергии и силам, но и он зависел от меня. Расторгнув контракт с ним, я вернул себе некоторые способности, которыми раньше пользовался Кракен. «Да? И ты встанешь сейчас на ноги и побежишь? Давай, удиви нас всех, о всесильный Джон Кракен!» «Нет, я не всемогущ», — Джон с трудом приоткрыл глаза. Но у меня есть уникальные душевные силы, которыми я могу управлять и трансформировать их. Сказав это, Джон хлопнул ладонью по окровавленной земле, и из его грудной клетки вырвался эфемерный пульсирующий столб. Мерцая серыми переливами, он устремился ввысь и пробил проход в изнанку. Но сам Джон этого уже не увидел. Силы окончательно покинули его тело, и он потерял сознание. Главный сектант, едва сдерживая смех, пожал плечами и сказал. «Что он сделал? Пробил энергию изнанку в очередной раз и думал, что нас этим удивит? Жаль бедолагу. Кажется, он попросту сошел с ума и сам не понимает, что говорит и делает. Но, братья, как бы ни было его жаль...» Сектант перешел на наигранный театральный тон. «Его нужно убить!» и показать его союзникам, что их славный герой Джон Кракин мертв окончательно и бесповоротно. — Что прикажете с ним делать? — с радостью поинтересовался один из фанатиков. — Перережьте ему глотку! — стал командовать сектант в обруче. — Подвяжите его к лошади и поскочите вскач в сторону мальзаильцев. Пусть посмотрят на своего любимца, и как он бьется окровавленной головой о землю. «С превеликим удовольствием!» Сектант выхватил кинжал с пояса и направился к Джону. Алисия, увидев неподвижное тело Джона и приближающегося к нему фанатика с ножом, произнесла за могильным голосом. «Если сейчас не отпустите меня, вы трупы!» Но Квазик и Баги уже и сами собирались это сделать. Все поняли, что ситуация безнадежная. Алисия, как проворное лица, бросилась к Джону, а напарники поспешили следом за ней. Сектант тем временем подошел совсем близко к телу Джона и склонился над ним. «Джон, Джон, очнись!» — закричала Алисия в ужасе, на бегу. Баги, охваченный паникой, выхватил топор, чтобы метнуть его. Квазик, сняв с плеча лук, стал целиться в сектанта. Алисия, потеряв всякую надежду, подняла ладонь вверх и приготовилась выпустить атакующее заклинание. В этот момент сектанту оторвало руку, в которой он держал кинжал. Алисия замерла на месте от неожиданности. Рядом раздался удивленный возглас гнома. «Что это за хрень?» Панатик пошатнулся, и через его горло прошла сабля, после чего он рухнул на землю. За его спиной Алисия увидела незнакомого мужчину в треугольной шляпе и коричневом плаще с длинной черной бородой, доходящей до пояса. На шляпе была эмблема в форме медузы. Мужчина засмеялся и пнул тело сектанта. Алисия не успела ничего сказать, как из-за спины незнакомца стали появляться другие люди в шляпах. Сектанты выпускали в них мощные заклинания, но те не причиняли им никакого вреда, в то время как других на их месте давно бы превратило в горсть пепла. "Убить всех этих неудачников", скомандовал мужчина с эмблемой медузы, и его люди радостно ринулись на сектантов. Алисия понеслась к Джону, пробираясь мимо бородатых незнакомцев, она подскочила к Джону, и рухнула рядом с ним на колени. Обхватив его лицо руками, она больше не могла сдерживаться и громко разрыдалась. Ее слезы капали на лицо Джона, и вдруг он открыл глаза. «Алисия, что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Мешаешь мне спокойно умереть?» Еще не пришло время умирать, капитан!» — вмешался мужчина с эмблемой медузы. «О, какой знакомый голос!» — улыбнулся краем рта Джон. «Неужели я слышу самого Эдгара Медузу?» «Он самый!» <смех> — засмеялся тот. «Мы прибыли сюда по вашему зову. Долго же мы ждали его, капитан. Это поистине удивительный день увидеть Кракена в действии. У вас здесь обстоит все весело. Мы как раз вовремя успели на увлекательную заварушку». «А разве я еще не умер?» — Джон с трудом задышал. «Нет, дорогой», — Алисия поцеловала его в лоб. «Но ты близок к этому». «Не волнуйся, если что, я подниму тебя, как поднимаю убитых, и из тебя выйдет очень даже симпатичный мертвяк». «Да не умрет он», — вдруг выдал другой высокий человек в треуголке и с длинными усами. «Даю слово». «Но, Аллан, морской подорожник, тысячи чертей». «И ты здесь, дружище», — сказал Джон. «Так точно, капитан. Ваша жизнь теперь полностью находится под моим внимательным надзором». И раз мы уже все здесь, то, капитан, какие будут указания? Заговорил вновь Эдгар Медуза. Как глава ордена Кракена, я даю вам полное разрешение на вторжение в этот мир. Введите всю армаду и помогите моим союзникам уничтожить врагов, закашлялся от слабости Джон. Будет сделано, капитан, Медуза кивнул и, громко свистнув, махнул рукой кому-то из своих людей. А Это что за назойливая мелочь рядом с вами, Кэп? Вдруг поинтересовался широкоплечий мужчина под два метра ростом с пышной кучерявой бородой. На одном глазу у него была красная повязка, а второй уцелевший глаз прожигал душу Алисии насквозь. Она вздрогнула, взглянув на него. Тот крепко сжал две сабли в своих руках. «Роберт, черная борода!» Джон тут же широко приоткрыл глаза. «Еще раз назовешь мою возлюбленную назойливой мелочью...» «И я оторву тебе и бороду, и голову!» Услышав эти слова, Роберт вздрогнул, волосы на его руках встали дыбом. «Капитан, прошу прощения. Разумеется, этого никогда не повторится». Алисия наблюдала за происходящей сценой и поражалась еще больше. «Я уже ничего не понимаю», — пронеслось у нее в мыслях. «Каким же он был сильным в своем мире, если эти люди беспрекословно подчиняются ему даже здесь, и, похоже, боятся его гнева, несмотря на его нынешнюю слабость. Задумавшись об этом, она вздрогнула от неожиданного и пронзительного скрипа и скрежета, разносившегося в воздухе. Подняв голову, Алисия увидела, как в небесах стали появляться ярко вспыхивающие пробоины в пространстве, словно кто-то пробил проход в этот мир тараном. Из этих пробоин повалили крепкие корабли. Целая армада из тысячи воздушных судов. Это зрелище было настолько завораживающим и невиданным, что союзники Джона не могли отвести свои глаза. Все уставились в небеса, как зачарованные. Спустя некоторое время. Мои ноги шаркают по палубе. Я еще не успел полностью восстановиться, чтобы поднимать их повыше. Но ничего. Скоро приду в норму и наверстаю упущенное. А дышка бы только поскорее прошла, а то уже жуть как мне надоело. «Джон, тебе помочь?» — ко мне подошла Алисия в голубом платье. Ее волосы развивал ветер, и на фоне белоснежных облаков за ее спиной она выглядела как прекрасная богиня. «Нет, моя красотка, все в порядке. Просто будь рядом, этого достаточно». «Как скажешь», — она довольно улыбнулась и посмотрела на алое небо с белыми облаками. Вообще, белые облака в изнанке — большая редкость. Чаще всего они темных тонов, да и молнии нередко вспыхивают. Но сегодня, видимо, весьма спокойный день. «А когда мы уже доберемся до места, Джон? Мы уже так долго плывем по небу изнанки. И вообще, скажи мне, куда мы направляемся? Ты же знаешь, я не люблю секреты». «Да, недолго». «Это тебе просто кажется из-за однотипной обстановки», — усмехнулся я. «А мы уже почти прибыли. Сейчас товарищи будут выводить корабль из изнанки». «Ну, куда его выведут?» «К моей таверне». «Ты не голодна?» «Мы можем там отлично поесть и отлично провести время». О, я жутко голодна. Ну, а потом куда отправимся?» «Моя неугомонная любознайка». Я приобнял ее за талию. «Потерпи немного». А там уже подумаем, чем дальше займемся». В этот момент за моей спиной Медуза громко отдавал команды остальным, чтобы готовили паруса к выходу из изнанки. Обычно этим занимаюсь я, но сегодня пусть он командует. Я сам его об этом попросил. Вскоре ветер усилился, что всегда бывает при маневрах возле выхода из изнанки. Порывы закружили вокруг нас, и я покрепче обнял Алисию. Мой корабль прошел через мерцающее воздушное полотно, которое мы называем коридором для перехода. Проще говоря, это нечто вроде пробоины или портала, который мы создаем в любой удобной точке для выхода. И спустя еще несколько минут мы благополучно вынурнули в чертовски знакомое мне место, от вида которого на моем лице появилась широкая улыбка. Алисия, раскрыв рот, забегала по палубе от одного борта к другому, В этом не было ничего удивительного. Перед ней открылось весьма необычное зрелище. Под нами раскинулся крупный город, крыши домов которого сверкали в лучах солнца яркими желтыми переливами. «Невероятно, Джон!» — радостно воскликнула Алисия, глядя вниз. «Здесь такие массивные и высокие замки. Я никогда не видела ничего подобного. Все кажется гигантским. Вон та башня сверкает будто алмазами» не тянется вверх чуть ли не до небес. А какие здесь сады! Широкие и густые деревья и кустарники подстрижены так красиво! Неужели здесь все такое великолепное? Это чья-то столица? — Нет, Алисия. Это просто город. Мой город. Добро пожаловать, красотка, ко мне домой. Все, что здесь есть, принадлежит мне и моим людям. — Ты шутишь? У Алисии глаза округлились от удивления. «А при чем здесь э, тогда какая-то таверна? Ты говорил, что мы направляемся в таверну, а не к тебе домой». «Я просто называю город таверной. Это название ему очень подходит», — ответил я, специально повысив голос, чтобы подколоть товарищей. «Моим людям здесь нравится пить до отвала, а затем крушить всю мебель, прямо как в какой-нибудь дешевой таверне». Морской подорожник и черная борода услышали мои слова и, улыбнувшись, немного смутились. — Да ладно вам, капитан, а зачем все про нас рассказывать? — пошутил подорожник. — Это ваша прекрасная дама решит, что мы совсем не воспитанные. Вот — Вот-вот, мы же не всегда такие шумные. Просто иногда устраиваем пирушки в честь возвращения из рейдов. А на пирушках всегда много выпивки. — Да, Лися, вот так мы и живем здесь. Надеюсь, тебе понравится. Я хохотнул и, обернувшись к товарищам, сказал им шепотом. «А ведь это я еще совсем малую долю о ваших выходках рассказал. Надеюсь, Алисия не сойдет с ума в этом дурдоме». Шесть лет спустя Вокруг меня стрекочут насекомые, а поплавок все никак не двигается, рыба не клюет. Эх, зато это отличный отдых. Давно я уже так спокойно не проводил время на природе. Сделав несколько глотков из фляжки, Я задумался и вновь вспомнил про Кракена в этой тишине. Хм... С момента его битвы с высшей сущностью в мире Алисии он больше не появлялся в моей жизни. Первые годы без него были, конечно, печальными, ведь мы многое прошли вместе. Но я смог принять его решение не возвращаться. В конце концов, он свободен и вправе сам выбирать свою судьбу. После его ухода я вернул все свои способности и восстановил прежнюю силу. Теперь я могу сражаться и без его помощи. Сейчас я единственный в Ордене, у кого нет внутреннего зверя. Правда, у Алисии тоже его нет, так что в этом мы с ней схожи, среди наших товарищей. Тут мне пришлось отвлечься от своих мыслей. Моя дочурка с длинными косичками подскочила ко мне и широко улыбнулась. «Папочка, смотри, какой я тебе большой букетик собрала». Малышка протянула мне какой-то облезлый веник из дурно пахнущих и отдающих тиной цветов. Еноты, окружившие ее со всех сторон, тут же подняли большие пальцы вверх и закивали в знак подтверждения. «Диана! Это замечательный букет!» Я улыбнулся ей и ласково чмокнул в лоб. «Как только вернемся домой, поставлю его в вазу». «Ого!» Она подпрыгнула на месте и побежала с енотами дальше собирать ракушки возле берега. Я поглядел ей вслед с гордостью. «Диана — очень активный ребенок, с ней не соскучишься. Вся в свою мать. А где же мама?» Как только она попала в мой мир, почти сразу увлеклась полетами на кораблях и небольших парусниках. Она любит рассекать небо на скорости, причем до сих пор. В этом мы с ней точно родственные души. Сейчас она где-то нарезает круги по небу, но, думаю, скоро вернется. Уже вечереет, а мы и так здесь засиделись. Я даже научила Алисию управлять кораблём в изнанке, где нужно умело маневрировать во время бурь и гроз. Она несколько раз самостоятельно доставляла нас через изнанку в Мальзаир, и у неё это получалось отлично, настоящий капитан. В Мальзаире, впрочем, всё по-прежнему. Флавий всё так же занимает пост бургомистра, а процветание города после войны набирает обороты. Мой замок в этом мире теперь познал настоящие времена спокойствия. Никто в регионе Мальзаира даже не пытается захватить его. Думаю, никто из них не желает столкнуться с моей воздушной армадой. В этом мире уже всем известно, кто я на самом деле. Дед в замке живет припевая в полной безопасности. У него целая куча старательных учеников, которые выполняют большую часть работы по зелеварению. Савелий занимается сбором золота и благоустройством сада и деревень. Он увлекся садоводством, которое стало его новым хобби. Самогон он тоже не перестал делать. Флави даже помогает ему продавать его с лицензией. Савелию не дают скучать еноты, часть которых я оставил ему. Теперь они размножаются, и у них рождается разумное потомство. Они живут в домике на дереве во дворе и ведут себя очень шумно. Савелий иногда ворчит на них, когда они наводят хаос, но в целом они ему помогают. Что касается остальных, Айка вышла замуж за Хариса, и у них родилась двойня. Квазик отправился в путешествие на родину, хотя клялся, что сделает это только на старости лет. Баги женился на поварихе из городской таверны, и теперь они вместе держат неплохое заведение. Я как-то заглядывал к ним. И Баги угостил меня отличным пивом собственного производства. В общем, я рад, что у всех все в порядке, да и сам доволен своей жизнью. Тут я проморгался, и над моей головой возникла тень. О, а вот и жена вернулась. «Дорогие мои», — она помахала нам рукой сверху, «пора домой, ужинать и спать». В моем мире Алисия не только научилась управлять парусниками, но и развила свои способности до невероятного уровня. Теперь она самая настоящая повелительница смерти, если судить по рангу. Простым некромантом ее уже точно не назовешь. «Ну, мамочка, я хочу еще немного побегать здесь», — надула губки Диана прямо так, как Алисия любит это делать. «Диана, тогда я съем все твои вкусняшки», — улыбнулся ей. «Ну, папа, так нечестно». Посмотрела она на меня своими большими глазами с длинными ресницами. «Как это нечестно?» «Все честно, золото мое. Кто первым домой придет и поужинает, тот и десерт и съест». Я поднялся с места и скрутил удочку. «Ну тогда я первая». Она показала мне язык и побежала в сторону парусника. «Мамочка, садись скорее. Я должна попасть домой быстрее папы и съесть весь ужин». <с> ну хорошо, дочка, не переживай, папу мы обгоним, а то он действительно все съест. Рассмеялась жена. А ага, кто бы говорил, она сама порой ест больше меня. Про ее беременность шесть лет назад вообще промолчу. Она ела за пятерых, когда выносила Диану, но до сих пор продолжает подкалывать меня из-за моего аппетита. А ведь кракена со мной нет, и я уже давно не так сильно питаюсь, как раньше. Эх, опять я про него вспомнил. Ночью. В большой спальне, оформленной в бежевых тонах, Джон, как обычно, спал без одеяла. Алисия стянула его на себя и вытолкала Джона на самый край кровати. Но Джон уже привык к этому и даже не просыпался, когда ночью становилось прохладно. На этот раз его сон был глубоким, но внезапно прервался. И Кракен погрузился в глубины своего сознания. Осмотревшись и проморгавшись, Джон зашагал босиком по серой дымке под ногами. Туман перед его взором рассеялся после нескольких шагов, и он тихо произнес. — Ну, здравствуй, старый друг. Давно мы не виделись. — Привет, Джон, — отозвался Кракен. — Да, я покинул тебя, но так было нужно. От Кракена исходило позитивное настроение, хотя физически он не мог улыбаться. Джон прекрасно ощущал его эмоции. «Для чего это было нужно?» — спросил Джон. Он уже много лет ностальгировал о прошлом. «Ты ведь даже мою дочь не видел, Кракен. Не видел, как она растет». «Что касается твоей дочки, я увидел ее раньше тебя», — рассмеялся Кракен. «Не понял», — замешкался Джон. «Ты мне ничего об этом не говорил?» «В мире, где ты участвовал в битвах за регион Мальзаира, Алисия уже была беременна. Ты ошибочно думал, что она забеременела гораздо раньше и проверял ее на наличие второго сердцебиения. Но на самом деле она забеременела чуть позже, почти перед тем, как уплыть оттуда с тобой. Я не стал тебе об этом говорить». «Решил, пусть это будет для тебя сюрпризом». «Что ж, теперь все понятно», — улыбнулся Джон. «Но мне все же жаль, что ты не провел эти годы с нами. Ты ведь мой друг». «Я вернулся не просто так. У меня есть предложение для твоей дочери, Джон». «Вот это уже интересно. Ты возвращаешься, дружище?» «Можно и так сказать». Я заключу с твоей дочкой сделку, как когда-то с тобой, но взамен потребую кое-что и от тебя. Я не знаю, что будет дальше, но это определенно один из лучших дней в моей жизни. Я чертовски счастлив за Диану и рад твоему возвращению. Но что ты хочешь взамен, Кракен? Думаю, как, отец, ты меня поймешь. Ты заключишь контракт с моим сыном, и поможешь ему обрести силу». Едва он сказал это, как из-за его спины вынурнул небольшой Кракен с еще только растущими щупальцами и помахал короткими отростками Джону. о — протянул Джон. «Жизнь снова набирает обороты. Я с радостью заключу контракт с твоим сыном. Теперь понятно, где ты пропадал все эти годы, дружище!» Джон помахал в ответ Кракену-младшему. Да будет так, Джон. Повеселимся на славу, кракен старший кивнул ему. А с лица Джона так и не сходила широкая улыбка. Ему не терпелось выбраться из глубин сознания, чтобы сообщить жене радостную новость. Конец книги. Текст читал Александр Башков.